Глава двадцать шестая Легкое головокружение после использования алого вихря почти прошло, так что я тоже ринулся в бой вслед за Джошуа. Скоро после увеличения характеристик казалась совсем легкой, и я без труда выполнял ей самые сложные из имеющихся в моем распоряжении техник. Маги, займитесь магами! крикнул Джошуа четвертому вышедшему из порталы отряду, переключая их внимание на новую цель, пока мы справлялись с рыцарями. Вражеские маги, если и били, то лишь по тем, кто выходил из портала, опасаясь задеть союзников. А тем временем мы уже рвали на куски строй врага. Рыцари ушли в глухую оборону щитом к щиту, образуя малые группы сопротивления. Из-за их спин работали копейщики, время от времени собирая кровавую жатву. Вот только если это не было смертельным ранением, то ранкер относительно быстро мог вернуться в строй. Алые вихри И я фактически одной атакой уничтожил целую группу из пяти рыцарей. Второе применение было уже не таким легким, но я все еще был в порядке и мог продолжать схватку. Сзади на меня набросился один из рыцарей, но я круто нылся вокруг себя и, благодаря полученной скорости, снес ему половину тела от плеча до бока. Разрез получился настолько быстрым и тонким, что какое-то время обе половинки еще были вместе. А потом верхняя часть съехала вниз, упав безжизненным куском мяса в броне. И тут же ему на смену пришли ещё два. Первому я плюнул кислотой в лицо, второму подрубил ногу у колена, и не став добивать их, переключился на врагов неподалёку. Одному я ударил в спину, не чувствуя ни намёка на угрызения совести. Пробуждённый, который с ним бился, благодарственно кивнул, переключаясь на другого врага. Сейчас было не то время, где можно рассуждать. А вравстве опыта или о чём-то подобном. Когда речь касалась сильных ранкеров, это было важно только в контексте босса, а обычные враги это мелочь, да и то бывает множество нюансов, как, например, спасение жизни. Противников было много, гораздо больше, чем нас, и по ощущениям даже больше, чем встречало нас в Нижнем дворце. Остановите чужаков, они не должны пройти к королю, раздались отрывистые команды с их стороны. Но у них не было и шанса нас остановить, максимум задержать и выиграть время, но не более. Все новые ранкеры проходили через порталы очень быстро, мы смогли укрепиться на этом участке, и у нас появилась поддержка стрелков. Они пускали взрывные стрелы, что падали прямо в середину строя крупных групп и разрывали воинов на куски. Те, кто оказывались целы после этого, были слегка дезориентированы. И нарушение строя позволяло нам быстрее вторгнуться в их порядки, сокрушая сопротивление. Удар, удар, уворот, удар. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что сражаюсь толком не думая, просто впал в боевой ращ и рублю, даже несмотря на то, что происходит вокруг. Просто действовал, подстраиваясь под ситуацию. В освобождение. Я выпустил накопленный за схватку заряд в виде темной волны, что врезалась в строящих тавиков. И буквально разорвала всю их оборону в клочья. Также я использовал темную ауру, что окружала меня словно доспех и защищала от случайных ударов, и заодно заметно усиливало режущие качества скорби. В общем, использовал все свои навыки на максимум, чтобы выжить в этой мясорубке. Я из-за этого несколько увлекся, что совершенно внезапно настолько углубился в строй рыцарей, что оказался окружёнными. Зарычав в ярости, я круто нёлся, раскручивая меч. И на мгновение усиливая его вы свободлением, и одним махом убил несколько десятков рыцарей, разорвав их чуть ли не в фарш. За дни ряды дрогнули от такого зрелища и стали отступать. Примерно тогда же мне на помощь пришло подкрепление, что занялось добиванием раненых, а у меня наконец-то появилась небольшая возможность перевести дух. Лишь в тот момент я, наверное, действительно осознал, что сильно устал от этой рубки. А ведь ещё минуту назад во время схватки этой усталости не было и в помине. Окончательный бой закончился минут через 10. Отдельный очаг сопротивления был в коридоре, ведущем в другую сторону, но я в том сражении не участвовал. Просто прислонился к стене и отдыхал. Впереди предстоял бой с драконом, так что я не видел смысла в том, чтобы тратить силы сейчас. И отдыхал не один я. Неподалёку я заметил Джошуа, который тоже выглядел немного уставшим. Его больше не окружало белое пламя, и тем не менее он смотрелся довольным в отличие от меня. В конце концов, мы дрались не с монстрами, а с людьми, и единственное, что хоть немного успокаивало мою совесть, так это то, что они пленники этого места, и смерть для них является своего рода освобождением. Хотелось по крайней мере в это верить. Наконец, схватка закончилась, и лекари поспешили заняться ранеными. Ко мне тоже подошли, но я их отправил к другим. На мне не было ни царапины. Тёмная аура оказалась на удивление неплохим щитом. Надо попробовать соединить её с проклятым оберегом. Тогда, возможно, я смогу создавать вокруг себя нечто вроде защитного поля, защищающего как от магии, так и от физического урона. А заодно это закроет одну из основных уязвимостей тёмной ауры. Если оберег даёт почти абсолютную защиту от низкоуровневой магии, то тёмная аура при получении урона вытягивает из меня силы. Оберег же, судя по всему, подзаряжается от части от магии, которой нанесли удар, что существенно облегчает его использование. Если их совместить, может ли оберег подзаряжать тёмную ауру? Видимо, это моя защитная реакция обдумывать технические моменты собственных способностей, чтобы отрешиться от сотни человеческих трупов, разбросанных вокруг. И ведь я был причастен к появлению большей части из них. Хорошая работа, Стас. Ко мне подошёл Джошуа, чтобы выдать очередную порцию комплиментов. Не думал над тем, чтобы присоединиться к зову стали. Нам бы не помешал воин вроде тебя. У меня своя гильдия, покачал я головой. И пожал плечами он. Твои друзья могут перейти к нам. Создадим новое независимое подразделение под твоим началом. Так уже делали не один раз, когда находили перспективные кадры. Агрессивное поглощение, хмыкнул я. Просто поглощение, хитро улыбнулся Джошуа. Но суть ты уловил. Небольшая независимая гильдия это хорошо, но в ней такой, как ты, будет просто напрасно растрачивать свои таланты. А у нас отличные условия и хорошее финансирование. Да и лично тебе будет полагаться очень солидный бонус от этой сделки. Я не продаюсь. Хотел сказать я, но решил, что сейчас не самое лучшее время для таких заявлений. Скажу об этом после, иначе мой отказ может сказаться на итогах рейда, точнее на моём выживании. И ведь никто не сможет высказать никаких претензий. Предлагаю вначале завершить рейд, а уже потом обсуждать подобные сделки. Предложил я компромиссный вариант. В любом случае мне нужно подумать и обговорить детали со своими товарищами. Ведь они тоже должны иметь голос в подобном вопросе. Эх, не стал скрывать Джошуа свои досады. А я рассчитывал, ну да ладно, глупо с моей стороны надеяться получить ответ вот так сразу. Но я боялся, что после рейда Ультима обязательно захочет заграбастать тебя себе, особенно учитывая твое близкое знакомство с Олесией. А пережаите конкурента, значит, усмехнулся я. Мы партнеры, но и в то же время конкуренты. Так что да, я хотела перейти к Олессию, но, видимо, придётся немного побороться. Или всё же согласишься? И тем больше причин мне отказаться от обоих предложений. Пусть пытаются меня задобрить и перетянуть на свою сторону, а я продолжу изображать нерешительность. Конечно, в конце концов они поймут, что я не стану выбирать никого, но к тому времени моя гильдия и сама достаточно окрепнет. Становиться же частью чего-то в мои планы не входило. Несмотря на все обещания. Да и что они могут предложить мне такого, чего я не смог бы добиться сам со своими силами? Тем более я сразу становлюсь подчиненное положение и буду вынужден следовать распоряжениям главы гильдии, а не сам считать, как поступить лучше. Хорошо, вернёмся к этому вопросу по возвращении. Не стал давить Джошуа, но не думай, что я так просто отступлюсь. Я в ответ лишь вежливо улыбнулся. Как только помогли раненым и отправили их в тыл, занялись остальным. В первую очередь мы оставили приличную часть отряда в нижнем дворце, не став брать их наверх. В основном это были ранкеры четырёхзвёзды добытчики. Впереди сражение с боссом и большое количество людей, особенно когда подступы зачищены, нам не нужно. Дальше шли только пятизвёздочные ранкеры. Всего нас было чуть больше 30 человек, и единственным четырёхзвёздочным из них был я. Но Ефелия также решила пойти с нами, несмотря на попытки Джошуа ее отговорить. Ну что, парни, последний рывок. Это один из самых жестких, но в то же время быстрых рейдов на моей памяти. Начал он ободряющую речь. Народ ему вторил одобрительными возгласами, а вот я остался равнодушен, не чувствуя момента единения. В конце концов я был среди них чужаком и только притирался к основному составу в этом рейде. Но это даже хорошо. Уже через пару дней мы сможем вернуться домой и спать в своих постелях. Остался последний рывок. После чего один из лекарей, что отправлялся с нами, выдал каждому по капсуле для инъектора. Это для того, чтобы взбодриться, пояснил он свои действия, чтобы ни у кого не возникло вопросов. Мы больше суток сражаемся и не спали. Это поможет убрать негативные эффекты и подготовить к бою. В следующие 24 часа этот препарат будет поддерживать вас. Я благодарно кивнул и вставил капсулу в специальную камеру на бедре. Авари мне рассказывала об этом, когда выдавала первый костюм, но пользоваться ещё таким не доводилось. И, кажется, в этот раз придётся. Да, пробуждённые сильнее и выносливее обычных людей, но мы всё ещё из плоти и крови, и сплошные сражения на протяжении полных суток выматывают. Мы перегруппировались и двинулись дальше. Фелия шла во втором ряду и указывала путь. И как оказалось, идея взять проводника была не такой уж и плохой. Небесный дворец был весьма запутанным и масштабным местом. Коридоры тут порой были такими широкими, что могли проехать сразу несколько фур, а высота потолков порой была абсурдной и доходила до метра в пятидесяти. И зачем необходимо было такое строить? Никакого практичного смысла я в этом не видел. Осталось недалеко, нам нужно пройти вон туда, указала женщина. Так мы выйдем прямо к гнездовью, где чаще всего бывает Персеваль. Если же вы свернёте тут и пойдёте путём, что поворачивает налево, то пройдёте к лестнице, что ведёт в тронный зал. Напомни нам, зачем нам вообще идти сражаться с драконом, если править тут Хинарим? Почему мы вначале не можем разобраться с ним? уточнил Джошуа, а я стал переводить. Раньше ты говорила, что если мы попробуем сразу пройти к Хинариму, то он призовёт Персеваля. Но сейчас получается, что король спит, а это значит, что ничто не мешает нам пройти к нему. Вы не сможете пройти, покачала головой наша проводница. Да, я немного исказила истину, но вам так или иначе придётся сразить дракона первым. Он питает барьер, что окружает тронный зал, где спит Хинарим. Не убив Персевеля, вы не пройдёте. Если не верите, то можете просто пройти туда и сами убедиться. Я нахмурился, пытаясь всмотреться в ее лицо скрытой тканью. Она уже не первый раз искажает правду. А точно ли нам нужно убивать дракона? Свои мысли я чуть позже пересказал Джошуа, на что тот задумчиво потер подбородок. Нам так или иначе придется грохнуть ящерку, изрёк он. Дракон существенная угроза. Даже если никакой защиты вокруг тронного зала нет и Хенарем не позволит просто так себя убить во сне и призовет дракона. Или дракон нападёт на нас после схватки, когда мы будем ослаблены. Нет, лучше разобраться с ним, пока мы полны сил. А дальше, если понесём существенные потери, отступим, оставив короля на потом. Ты лидер, развёл я руками и отступил, принимая его решение. Я лишь надеюсь, что она не соврала.